Миновав круг из камней, королева и ее воины вернулись в свой мир, и в волшебной стране воцарился откромешный. Сверкающий эльфийский дворец исчез. Военный совет держали на поляне в глубине того, что выглядело бы как сказочный лес, если бы королева озаботилась добавить соответствующих деталей бабочек, ромашек и мухоморов. Правда, деревья все еще старались дорисовать себе веток, и травинки росли на перегонки из земли когда королева проходила мимо. Она была в ярости. Этот гоблин, эта мерзкая тварь, осмелилась напасть на одного из ее лордов, да еще и успел унести свои грязные ноги, избежав ее возмездия. Эльф валялся в пыли перед гоблином, а гоблин остался безнаказанным. И хотя валяться в пыли пришлось душистому горошку, и королева втайне радовалась, что досталось именно ему, а не любому другому из ее придворных. Она знала, что волшебный народ винит в произошедшем именно ее. Они потерпели неудачу, опозорились. И все потому, что она решила взять Гоблина с собой. Вопреки ее приказу, душистый горошек присутствовал на совете. Он был бледен, однако после того, как жуткую металлическую пыль с него отряхнули, чары его сделались почти столь же сильны, как и прежде. Позади него стояли на вытяжку королевские стражи, и королева чувствовала, что они готовы бросить ей вызов. Она взглянула на душистого горошка с отвращением и сказала «Уведите отсюда это ничтожество! Прочь с глаз моих!» Но страж не двинулся с места. Вместо этого он нахально улыбнулся, невзначайно ложил стрелу на тетиву и имел наглость направить ее на королеву. «Госпожа моя!» – заговорил душистый горошек, почти не скрывая насмешки. «Мы сбились с пути! Наша власть над человеческим миром ослабла! Даже гоблины теперь смеются над нами! Люди успели окружить свой мир железом, а мы узнали об этом лишь от гоблина! Как так вышло? Почему вы не сделали ничего, чтобы предотвратить это?» «Почему мы не выезжали на охоту так долго? Почему вы не давали нам жить и действовать, как подобает эльфам? Когда-то все было иначе!» Его чары в эту минуту снова набрали большую силу. Почти сравнялись с ее собственными. А его воля была даже сильнее королевской. «Как я умудрялась раньше этого не замечать!» Мысленно удивилась королева, не позволяя и тени растерянности отразиться на своем лице. «Неужели он бросает мне вызов? Немыслимо. Я королева. Пусть король удалился в свой личный мир, в свое логово, где он нежится и предается утехам. Но я по-прежнему его законная супруга. И королева. Эльфами всегда правила королева. И никогда, лорд». Она выпрямилась во весь рост, И Исмерила предателя взглядом, призвав всю мощь своих чар. Но среди придворных раздалось несколько голосов в поддержку душистого горошка. Случилось почти невозможное. Эльфы, которые почти никогда не соглашались друг с другом, вдруг объединились. Воины как будто придвинулись ближе, встали теснее, глядя на королеву холодно, оценивающие. Безжалостные, опасные, злые... Королева встретилась взглядом с каждым из них и снова повернулась к душистому горошку. «Ты... жалкая тварь!» – прошипела она. «Я могу вырвать тебе глаза сию же минуту!» «О, конечно, ваше величество!» – не отступал душистый горошек. «Но кто позволяет фиглам творить бесчинство?» «Теперь, когда старуха мертва, ведьмы мало что могут и преграда между нашими мирами тонка! А ты, похоже, все еще боишься этой девчонки болит! Ну как же, ведь всем известно, она едва тебя не убила!» «Неправда!» – сказала королева. Но все эльфы смотрели на нее теперь. Смотрели, как кот смотрит на маленького беспомощного зверька. Душистый горошек был прав. Тиффани действительно одержала победу. Королева почувствовала, как ее чары слабеют. Созданные ими миражи мерцают и блекнут. «Вы слабы, ваше величество!» Сказал душистый горошек. Королева и в самом деле чувствовала себя слабой. Слабой, маленькой и усталой. Деревья подступили ближе. Свет померк. Она оглядела лица вокруг. И призвала все оставшиеся у нее колдовские чары. Она все-таки их королева. Они обязаны ее слушать. «Новые времена у порога», — сказала она, горделиво выпрямившись. «Железо, гоблины, мало ли что еще. Мир никогда уже не будет прежним». «А мы, по вашей милости, прячемся от этого нового мира!» Парировал душистый горошек тоном полным презрения. «Если мир меняется, значит, это мы должны его менять! Это мы должны решать, каким ему быть! Так всегда было! И так должно стать снова!» Эльфы вокруг него одобрительно заискрились. Их пышные наряды вспыхнули красками. Их узкие холодные лица осветились колдовским сиянием. Королева почувствовала, что проиграла. Она предприняла последнюю попытку. Ты не понимаешь, мы можем выходить в мир людей и тешить себя, но если мы будем действовать так, как раньше, новые времена сметут нас. Мы станем просто волшебным народом, частью сказок и преданий. Вот что пытается сказать нам железо. В том мире у нас нет будущего. Душистый горошек глумливо усмехнулся. ЧУШЬ! Что значит нет будущего? Мы сами создаем будущее, сколько угодно будущих. И ни люди, ни гоблины нам не помеха. Но вы, ваше величество, кажется, их побаиваетесь. Разве может Великая Королева испытывать страх? Вы не уверены в себе, мадам. И мы в вас тоже не верим. Преданность эльфов ненадежные паутины. А единственное, что они ценят, Это колдовские чары. Королева чувствовала, как истончается ее сила. Как чары уходят, будто вода в песок. С каждым словом ее врага. И в решающий миг он нанес удар. Вы стали слишком... Мягкотелой, ваше величество! Та девчонка подточила вашу силу! А я довершу начатое! Его чары делались сильнее с каждой секундой. Его глаза сияли, воздух вокруг него полнился мощью, и прочие эльфы чувствовали это, пугались и подчинялись. Душистый горошек указал на королеву, которая стремительно менялась. Тысячи масок молниеносно сменяли одна другую. А золотые волосы, черные, длинные, короткие, редкие. Пушок на почти лысой голове младенца. Высокая, сильная, слабая, сущий ребенок. Вот она стоит гордая и величественная, вот корчится на полу, всхлипывает. «Даже гоблины больше не желают быть у тебя на побегушках!» Прошипел душистый горошек. «А без сильного правителя волшебная страна погибнет! Нам, эльфам, нужно помыкать другими, людьми, гоблинами, кем угодно!» «И сейчас нам и нашему королю в его логове нужен воин!» Душистый горошек навис над ней, несчастный, съежившийся, плачущий о потерянных чарах, словно змея, пронзая безжалостным взглядом. «Столь жалкое создание не может быть нашей повелительницей!» Припечатал он и повернулся к остальным. «Что скажете?» Они смотрели на королеву пустыми глазами, и в этой пустоте она увидела, как рушится ее будущее. Горчичное зернышко шагнул вперед, выражая поддержку новому вожаку. «Э, как нам поступить с ней, повелитель? Дало ее с трона! – крикнул другой эльф. Душистый горошек с отвращением посмотрел на свою бывшую королеву, скорчившуюся у его ног. Уберите ее! «Потешьтесь с ней вдоволь, а потом оборвите ей крылья!» Приказал он. «Пусть отныне это будет карой для проигравших!» «А теперь...» Продолжал душистый горошек. «Где же музыканты? Давайте танцевать и глумиться над бывшей королевой! Вышверните вместе с ней из волшебной страны саму память о ней! И пусть она никогда не вернется!» «Куда нам деть ее?» Спросил горчичное зернышко, ухватив королеву за изтончающуюся руку. Но душистый горошек уже растворился в толпе танцующих придворных, повторяющих каждое его движение. И когда маленького беспомощного эльфа, бывшую королеву, поволокли прочь, горчичное зернышко услышал ее последний отчаянный шепот. «Гром... молния...» Да ощутишь ты на себе всю силу грома и молнии, душистый горошек, и гнев Тифани болит. Гнев, который прожигает насквозь. С неба хлынул дождь и вскоре сменился градом.